Закрепим формулы самооздоровления. В основе психотерапевтического самооздоровления лежит воздействие слова. В целенаправленном самовнушении можно восстановить функции организма, избавиться от болезней, повысить иммунитет, усилить действие лечебных процедур, лекарств, а также помочь при профилактике недугов. Рекомендуем вам заняться психотерапевтическим самооздоровлением по следующей программе. Она целевая и помогает при гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, бронхиальной астме, гастритах, дисконезии желчных путей, язвенной болезни, экземе, псориазе и других. Программа построена на словесно мысленном самовнушении, образном представлении и позволяет самостоятельно выработать внутреннее психологическое лекарство, устранить недуг, а в дальнейшем поддерживать свое здоровье. В качестве рабочего фона используйте просоночные состояния, режимы неполного естественного засыпания или неполного естественного пробуждения, состояние психофизиологического отдыха, покоя, полудремы, дремоты, сна, аутотренинга, мышечной релаксации, аутогипноза, общей психофизиологической заторможенности, медитации, концентрирование внимания и другие. Учитывая многообразие форм аутогипноза, самогипноза, отмеченной в различных руководствах по гипнозу, остановимся на более простой технике, овладеть которой можно самостоятельно за 2-3 занятия. Первая стадия аутогипноза – это расслабление век, то есть вы добиваетесь состояния, когда нельзя открыть глаза. Для этого устройтесь поудобнее в кресле в тихой комнате. Первая. Скажите «раз». И одновременно подумайте «Мои веки становятся очень тяжелыми», думайте только об этом, сосредоточьтесь на этой мысли, проникнитесь ею, верьте в нее, отгоняйте всякую другую мысль, например, интересно, удастся ли это. Сосредоточьтесь на мысли «Мои веки становятся очень-очень тяжелыми». Когда они начнут тяжелеть, переходите к следующей фразе. Вторая. Скажите «два» и одновременно подумайте.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 Верить в нее. Овладев новым умением концентрироваться только на одной мысли, вы сможете мгновенно переходить к следующей стадии аутогипноза, общей релаксации. Оставайтесь с закрытыми глазами и думайте. Я буду глубоко дышать и полностью расслаблюсь. Сделайте глубокий вдох и на выдохе полностью расслабьтесь. Думайте, я буду дышать ровно и глубоко, и при каждом вдохе все больше и больше расслабляться.